Начинало светать. Гуттер поворотил нос ковчега к замку с решительным намерением провести в нем по крайней мере еще один день. Чингачгук уже встал, вахта хлопотала около кухонной посуды. Дул попутный ветер, и можно было надеяться, что скоро ковчег сам собою подплывет к замку. В эту минуту в самой широкой части озера увидели лодку Юдифи. Гуттер вооружился подзорной трубой и скоро убедился, что его дочери спокойно спят на дне лодки. Радостное восклицание невольно вырвалось из его груди, но тотчас же он опять принял угрюмый вид, как будто ничего особенного не случилось. Спустя минуту Юди встала. И отец ее видел, как она оглядывалась вокруг, выясняя свое положение. Еще минута, и на другом конце лодки появилась Гетти. Затем подзорная труба перешла в руки Чингачгука, еще незнакомого с этим инструментом. Когда он приставил ее к своему глазу, изумление и восторг ярко отразились на его красном лице. Однако, как осторожный и гордый воин, он сумел победить в себе эти чувства и притворился хладнокровным. Зато вахта, когда оптический инструмент был приставлен к ее глазу,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 не остановилась на замке. Когда подъехали они к этому жилищу канадского бобра, Чингачгук оставил свою возлюбленную и с озабоченным видом подошел к белым людям, находившимся на корме парома. — Ну, красная кожа, говори, что у тебя на уме! — вскричал нетерпеливый Герри. — Белку, что ли, ты увидел на дереве? Или жирную форель под ковчегом? Вот теперь ты на опыте узнал, что может сделать белый человек из своих глаз, и перестанешь удивляться, от чего мы издалека видим индейские земли. Не надо ходить к замку, сказал Чингачгук выразительным тоном. Гурон там. Вот тебе и новость, старичий на том. Стало быть, опять нас с тобой ожидает заподня. Гурон там. Мудреного нет ничего, и я, пожалуй, не прочь от этой догадки. А, впрочем, что ж такое? Замок перед нами. Я смотрю во все глаза и не вижу ничего, кроме свай, столбов, коры, воды и закрытых окон. Гуттер вооружился трубою и, осмотрев замок, решительно объявил, что не согласен с мнением Магикана. — Ну, стало быть, ты ухватил трубу не за тот конец, Делавар, сказал Генрих Марч. Я и старик Том не открываем никаких следов. «На воде не бывает следов», — вскричала Вахта с одушевлением. «Остановить судно и ни шагу дальше. Гурон там». «Наладили одно и то же. Да, и все тут. Так вот вам и поверят. Надеюсь, магикан, когда ты женишься на своей любезной, между вами всегда будет такое же согласие. Где же этот Гурон, черт бы его побрал?»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 сказал старик Гуттер. «Индианка не без причины вмешалась в этот разговор. Ну да, я в самом деле вижу макасин на воде возле палисада. И это, пожалуй, верный признак, что дикари гостили без нас в моем замке. Впрочем, и то сказать, Макасины небольшая редкость. Я сам ношу их, носят и зверобой. Гетти тоже иногда надевает макасины вместо башмаков». Одна только Юдиев презирает эту обувь.